«Нам нельзя оставаться здесь надолго. Скоро начнут проверять всех, кто сегодня выходил из центра». Джил задумалась и наморщила лоб. Ее квартира не подходит, квартира Бена тоже. Бен собирался отвезти Смита к Джаблу Харшоу, но она не знает ни самого Харшоу, ни его адреса. Бен говорил, он живет где-то в Поконосе. Придется искать, больше деваться им некуда. «Почему ты несчастлив?» «Брат», Жил вздрогнула и взглянула на Смита, «бедное дитя и не подозревает, как все плохо». Она попыталась оценить ситуацию с его точки зрения. Хоть это ей и не удалось, она поняла, что он не понимает, что им нужно бежать. От кого? От полиции? От больничного начальства? Она не знала, что совершила, какие законы преступила. Жил полагала, что всего лишь противопоставила себя большим людям, боссам. Как объяснить человеку с Марса, против кого они восстали, если она и сама этого не знает, есть ли на Марсе полиция? С ним говорить все равно, что кричать в водосточную трубу. А есть ли на Марсе водосточные трубы или дождь? «Не обращай внимания», – ответила ему джил. – «самое главное – делай, как я говорю». «Да». Безграничное согласие. Вечное «да». Джил вдруг почувствовала, что он выпрыгнет из окна, если она его об этом попросит. Она была права. Он бы выпрыгнул и наслаждался каждой секундой падения с двадцатого этажа. И удар, и смерть принял бы без удивления и протеста. Смит не понял бы, что это смерть. В нем не был воспитан страх смерти. Если бы его брат по воде выбрал для него такой необычный способ дематериализации, он согласился бы с этим способом и попытался бы его понять и принять. Нам нельзя здесь оставаться. Поедим, я дам тебе другую одежду и пойдем. Раздевайся. И она отправилась изучать гардероб Бена. Джил выбрала дорожный костюм, берет, рубашку, белье, туфли и вернулась к Смиту. За это время он успел запутаться в одежде, как котенок в вязании. Рука и голова были связаны по долом платье. Он стал снимать платье, не сняв пелерину. Батюшки воскликнул Джил и бросилась к нему на помощь. Она стащила с него одежду и сунула ее в мусоропровод. Этте, шер, она потом заплатит, а полицейским, в случае чего, не к чему будет прицепиться. А теперь, дружок, прежде чем одеться в чистое, нужно принять ванну. Они там за тобой совсем не следили. Пойдем. Будучи медицинской сестрой, Джил привыкла к дурным запахам, однако, как настоящий медик, она была фанатичным приверженцем мыла и воды. Ей казалось, что Смита давно никто не мыл, хотя от него не так уж сильно пахло. Джил почему-то вспомнилась лошадь после скачек. Смит с восхищением смотрел, как джил наполняет ванну. В палате К-12 была ванна, но Смит не знал, каково ее назначение. Его обтирали мокрой тканью, да и то редко, когда он впадал в транс, к нему боялись притрагиваться. Джил проверила температуру воды. «Отлично». «Лезь в воду!» – Смит смотрел недоуменно. «Живо!» – скомандовал жил. «Лезь в воду!» Все слова были понятны, и Смит подчинился приказу, дрожа от волнения. «Брат требует погрузить в воду все тело!» О такой чести он и не помышлял. Он не помнил, чтобы кто-либо вообще удостоился такой привилегии. Смит начал понимать, что эти существа состоят в более близких отношениях, С влагой жизни это невозможно понять, но нужно принять. Смит погрузил в воду сначала одну, дрожащую ногу, потом другую, и нырнул в ванну с головой. «Эй!» – закричала джил и вытащила его голову на поверхность. Ей показалось, что он мертв. «Боже милостивый!» – не успел же он за это время утонуть. Испуганно она стала трясти Смита. «Смит, очнись же! Очнись!» Издалека Смит услышал призыв брата и вернулся, глаза его заблестели, сердцевиение ускорилось, дыхание восстановилось. «Ты себя нормально чувствуешь?» – спросила Джилл. «Мне хорошо, я очень счастлив, брат мой». «Ты меня перепугал, не ныряй больше, как сейчас сидишь, так и сиди». «Да, брат мой». Смит добавил еще что-то на своем языке, зачерпнул ладонью воду так бережно, как будто это было жидкое золото, и поднес ее к губам. Прикоснувшись к воде губами, он протянул руку жил. «Что ты делаешь? Не пей эту воду, и я ее пить не буду». «Не будешь пить?» Его лицо выразило такую беспомощную обиду, что джил растерялась. Подумав, она нагнулась и коснулась воды губами. «Спасибо». «Пусть тебе никогда не придется испытать жажду. Я желаю того же и тебе. Но не пей, пожалуйста, эту воду. Если хочешь пить, скажи. Я дам тебе другой воды». Смит с умиротворенным видом откинулся назад. Джилл уже поняла, что он еще ни разу не принимал ванны и не знает, чего от него хотят. Конечно, можно было научить его этому, но время дорого». Ал, ладно, это хотя бы не так противно, как возиться в больнице с брыжжащими стариками. Ее блузка промокла, когда она вытаскивала Смита из под воды. Джил сняла блузку и повесила на плечики. На ней была еще плесированная юбка, конечно, складки пропитаны специальным составом, но лишний раз мочить юбку не стоит. Джил сняла ее и осталась в бюстгальтере и трусиках. Смит смотрел на нее с любопытством ребенка. Джилл покраснела и сама себе удивилась. Она считала себя свободной от излишней стыдливости, но вдруг вспомнился первый поход на нудистский пляж, когда ей было 15 лет. Но этот детский взгляд смущал ее. Джилл решила дальше не раздеваться. «Пусть уж лучше белье будет мокрым». Свое смущение она постаралась скрыть проявлением заботы. «Ну-ка, давай займемся мытьем». Жил наклонилась над ванной, налила в воду шампунь и стала взбивать пену. Смит тем временем вынул из воды руку и дотронулся до ее правой груди. Жил отодвинулся. Ты что, этого не надо!» Смит посмотрел на нее, так, как будто она дала ему пощечер. «Не надо?» – спросил он в отчаянии. «Нет», – твердо сказала Жил и уже мягче добавила. «Не нужно меня отвлекать, нам надо торопиться». Джил вынула пробку, выпуская воду из ванны, и поставила Смита под душ. Потом включила сушилку и стала одеваться. Поток теплого воздуха не испугал Смита, он задрожал. Джил велела ему не бояться и держаться за поручень. Помогая Смиту выходить, она заявила, «Ну вот, теперь от тебя пахнет свежестью, и держу пари, ты чувствуешь себя лучше». «Чувствую себя отлично». «Хорошо, давай одеваться». Жил повела Смита в спальню Бена. Она как раз показывала ему, как надевать шорты, когда прозвучал грозный голос. «Откройте дверь!» Жил уронила шорты. «Откуда они узнали, что в доме кто-то есть? Наверное, это робот-такси. Черт бы его взял!» Открыть или затаиться? Приказ повторили по внутреннему переговорному устройству. Жил шепнула Смиту. «Сиди здесь!» И пошла в гостиную. «Кто там?» Спросила она, стараясь говорить спокойно. «Именем закона откройте». «Именем какого закона?» «Не шутите. Скажите, кто вы, или я вызову полицию». «Мы и есть полиция. Вы Джиллиан Бордман?» «Я». «Я Филис Отул и жду мистера Кэкстона. Я сейчас позвоню в полицию и скажу, что вы нарушаете закон о неприкосновенности жилища». «Мисс Бордмен, у нас есть ордер на ваш арест. Откройте, иначе вам будет хуже». «Я не мисс Бордмен, и я вызываю полицию». Ей не ответили. Джо ждала. Вскоре она почувствовала тепло. Дверной замок стал красным, затем белым. Что-то хрустнуло, и дверь открылась. Вошли двое мужчин. Один ухмыльнулся и сказал «Вот это баба! Джонсон, посмотри, где марсианин». «Слушаюсь, мистер Бёрквист». Джилл преградила Джонсону путь. Он отодвинул ее и направился в спальню. Джилл резким голосом спросила. «Где ваш ордер? Это преступление!» Бёрквист примирительно проговорил. «Не вредничай, голубушка. Веди себя прилично, иначе для тебя это плохо кончится». Джилл попыталась ударить его ногой. Он ловко отступил. «Вот непослушная!» – пожурил он. «Джонсон!» «Ты нашел его?» «Он здесь, мистер Бёрквист. Стоит? В чем мать родила Что они тут делали?» «Неважно. Веди его сюда». Появился Джонсон. Он заломил Смиту руку за спину и толкал его перед собой. «Он не хочет идти». «Захочет». Джил, проскочив мимо Бёрквиста, бросилась на Джонсона. Тот отшвырнул ее в сторону. «Не лезь, шлюха!» Джил повезло. Джонсон ударил ее не так сильно, как бил свою жену или упрямых арестованных. До сих пор Смит не проявлял никаких чувств и ничего не говорил. Он молча покорялся, ничего не понимая и ничего не предпринимая. Когда же он увидел, что на его брата по воде подняли руку, то рванулся, высвободился, надвинулся на Джонсона и «Джонсон исчез». Только примятая трава говорила о том, что он стоял здесь. Джил смотрела на траву, не была близко к обмороку. Берквест подобрал отвисшую челюсть и хрипло спросил: "Что вы с ним сделали?" Он посмотрел на Джил. "Я? Я ничего не делал. Так я ей поверил. У вас здесь, наверное, люк или что-то в этом роде? Да нет." «Куда делся ваш человек?» Бёрквист провёл языком по губам. «Откуда я знаю?» Он вынул из внутреннего кармана пистолет. «Со мной ваши трюки не пройдут. Ты стой здесь, а я займусь им». Смит вернулся к пассивному ожиданию. Он не понимал происходящего и делал лишь минимум того, что от него требовалось. Оружие в руках людей он уже видел. Это было на Марсе». И выражение лица Джил, на который был направлен пистолет, ему не понравилось. Он понял, что настал тот критический момент роста живого существа, когда за созерцанием должно последовать действие, дающее возможность дальнейшего роста. Смит начал действовать. У старших братьев он прошел хорошую школу. Смит шагнул к Бёркерсту, тот перевел оружие на него – Смит сделал еще шаг, и Берквиста не стал. Джил закричала, Смит побледнел. Неужели он опять поступил неправильно? Он умоляюще взглянул на Джил и задрожал. Его глаза закатились, он упал, свернулся в комочек и застыл. Джил прекратила истерику. Больному нужна ее помощь. Не время плакать, не время гадать, куда исчезли непрошеные гости. Она опустилась на колени и стала осматривать Смита. Дыхания не было, пульс не прощупывался. Джил приложила ухо к груди Смита. Ей показалось, что и сердечная деятельность прекратилась, но через некоторое время она услыхала ленивое «тук-тук», а через пять секунд еще такое же «тук-тук». Состояние больного было похоже на транс, но такого глубокого транса Джилл не видела даже на сеансах гипнотической анестезии. Она слышала, что факиры-индусы умеют входить в такое состояние, но не могла этому поверить. В обычной ситуации Джилл не решилась бы самостоятельно приводить больного в чувство, а вызвала бы врача, но ситуация была необычной. Последние события нисколько не поколебали Джилл, а напротив – Укрепили ее в нежелании отдавать Смита в руки властей. После десяти минут безуспешной возни Джил поняла, что ничего не выйдет. В спальне Бена она отыскала большой старый чемодан. В нем лежали магнитофон, бритвенный прибор, смена белья и другие вещи, которые могут пригодиться репортеру в дороге, даже аппарат для подключения к телефонной линии. Джил отметила, что причина отсутствия Бена не та, которую назвал Кил Галлен поскольку чемодан на месте. Она не стала терять времени, опустошила чемодан и понесла его в гостиную. Смит был тяжелее ее, но в больнице она привыкла таскать больных, и ей удалось засунуть Смита в чемодан. Чтобы закрыть чемодан, пришлось разогнуть тело Смита и согнуть его по-другому. Тело Майкла не поддавалось резким усилиям, но уступало настойчивому мягкому воздействию. В углы чемодана Джилл насовала тряпок. Она хотела проделать в нем еще отверстие для воздуха, но не смогла. Подумав, она решила, что при таком слабом дыхании и замедленном обмене веществ Смит и так не задохнется. Обеими руками Джил едва подняла свою ношу. Нести такую тяжесть она не могла. К счастью, чемодан был на колесиках. Безобразно помяв траву, Джилл стащила его на паркет. На крышу она не поехала, с нее было достаточно полетов в такси. Жил спустилась на первый этаж и вышла через служебную дверь. По дороге ей попался молодой человек, наблюдавший за выгрузкой продуктов из ресторана. Он посторонился и пропустил Жил. «Эй, сестричка, что у тебя в чемодане?» «Тело», – отрезала Жил. «Что ж, каков вопрос, таков ответ. Учту на будущее».